Глава 5. Как любил говорить Лин Каттер, каждый раз, когда ему приходило в голову жениться, он из двух зол выбирал худшее. Первая жена Клодия совершенно его разорила, то и дело покупая себе примиленькие платьицы, в которых не стыдно показаться в самых дорогих ресторанах Палм Спрингса, куда ходят только кинозвезды, миллионеры и смуглолицые красавцы с модными прическами но ей, как выяснилось, далеко было до его второй жены, Тедди, которой ничего не стоило за каких-нибудь два дня спасти от кризиса всю швейную промышленность Калифорнии. Клодия пробыла его женой полтора года. Она работала стюардессой в Лос-Анджелесе и при каждом удобном случае старалась выбраться в пустыню на свой любимый курорт. Останавливалась она всегда в одном и том же маленьком отеле, неподалеку от теннисного клуба. В те дни теннис был в самой моде, и ни одному архитектору не пришло бы в голову проектировать отель или загородный клуб без первоклассных кортов. Даже кафедрал Сити, тогда еще всего лишь поселок для курортной обслуги, не жалел на это бетона. Излюбленный отель Клодии уютно раскинулся у самого подножья гор. Когда Лин впервые ее увидел, Она в теннисном костюме полулежала в шезлонге у бассейна, от которого разбегались вокруг солнечные зайчики, на фоне кофейного склона горы, расцвеченного там и сям фиолетовыми зарослями вербены. Зрелище было очаровательное. Он тут же решил, что ради Клодии должен научиться играть в теннис, и записался на пять уроков в неделю. На каждом занятии поджарые молодые профессионалы гоняли его не хуже судебных исполнителей. Сменившись с дежурства, он шел на корт и лупил мечом в бетонную стенку до тех пор, пока не чувствовал, что ему уже больно поднять руку. Детей Лин и Клодия решили не заводить. Чтобы жить не хуже наследника иранского шаха в изгнании, нельзя было обойтись без ее заработка. Как раз в то время в Палм-Спрингс приезжала какая-то родственница Шаха со своим ручным павлином, и он потерялся. Лин вместе с другими полицейскими участвовал в облаве на павлина и в конце концов обнаружил его повизгливым криком, похожим на пение бар. Потом он говорил, что вся жизнь в Палм-Спрингсе — что иное, как погоня за павлином. В один прекрасный день Клодия, вернувшись, Из рейса сообщила Лину, что встретила в Денвере человека, который раскрыл ей глаза. «Ты считаешь, что если трахаешься за пределами своего штата, то ничего страшного нет?» — спросил он. «Имею в виду. Это все равно называется гулять на стороне, хоть там и другой часовой пояс. «Ты, наверное, не знала?» «Я надеялась, что ты отнесешься к этому серьезно, как подавает мужчине» ответила Клодия. «Я изо всех сил стараюсь не зарыдать. Прощай, Клодия. Он ушел». И в тот вечер напился в стельку, радуясь, что больше ему не придется кормить ее добермана, который был, как она говорила, натаскан на ДНК. Очаровательная крошка приучила его кидаться на всякого, у кого он почует хоть один цветной ген. Что касается второй бывшей жены Лина, Тедди, то ее натура так и осталась для всех загадкой. Пожалуй, легче было разобраться в тонкостях восточной медицины. Сегодня ее волновало только одно — не отхромировать ли болты у автомобиля. А на завтра она тащила Линна на поэтический вечер в Калифорнийском университете, где какой-нибудь волосатик от одного его вида стошнил бы целую рэп-группу, выкрикивал свои стихи. Все содержание которых, насколько можно было понять, сводилось к экскрементам, некрофилии, кровосмешанию, изнасилованию, садизму и блевотине. На последнем таком вечере Тедди совсем зашлась от восторга, добившись милостивого разрешения пожать поэту руку и получить автограф на его книжке, выпущенной каким-то графоманским издательством в Сан-Франциско. Пряча в карман деньги, которые Лин выложил за книжку, поэт спросил, как ему понравились стихи. Лин в присутствии трех десятков слушателей ответил: «С большим вкусом написаны. Там даже ни разу не сказано ни про гной, ни про менструальные выделения». По дороге домой в Палм-Спрингс Тедди сказала Лину, что, как она убедилась, они живут в разных мирах и он не способен понять фактуру, тонкости и нюансы. — Ты не готов ради меня стать другим, — заявила она. — Ради тебя я перевязал себе яйца, — напомнил он. — Теперь во всем доме один нормальный мужик, твой сиамский кот. — Ты все видишь только в черно-белом изображении, — сказала Тедди. — Ну, если тебе больше нравится цветное кино, попробуй подцепить Теда Тернера, ответил он. Знаменитый продюсер тогда еще не спутался с Джейн Фондой. С разводом Линну помог один знакомый из дорожной полиции, имевший диплом адвоката. С собрата по оружию он взял недорого. Он же сказал, что знает врача, который может ликвидировать последствия перевязки, если Лин решит еще раз жениться. Но Лин сообщил ему, что женщины так же непостижимы, как рукописи мертвого моря», что холостяцкая жизнь его устраивает как нельзя лучше, и что он намерен навсегда остаться в этом состоянии. В последние годы его знакомства с женщинами обычно начинались в пекле и продолжались несколько недель или самое больше месяцев, после чего отношения сами собой сходили на нет. Уилфред Шлепниц говорил, что чувство привязанности у Лина не больше, чем у бродячей собаки. С вечера Лин решил ограничиться всего полдюжины рюма к виске, но лечь пораньше так и не смог. Тем не менее он встал по будильнику и к дому Клаева Дивона подъехал ровно в 6.30. В этот ранний час небо над пустыней было таким, что дух захватывало. Окутанные тенью холмы Индио переливались серебром. Постальные тона пустыни казались необычно глубокими. На жемчужно-голубом небосводе у самого горизонта поднималась розовая вата кучевых облаков с рубиновыми масками по краям. Лин сидел в машине и пил кофе из термоса. Ровно в семь из ворот выехал на черном Рендж ровере Клайв Дивон. На нем была широкополая шляпа, трикотажная рубашка, брюки защитного цвета и туристские ботинки. Примерно так же был одет и сам Лин, ну, если не считать шляпы. Он не спеша ехал по узким извилистым улицам лас Пальмаса. Место было не самое удобное для слежки — Чересчур крутые повороты и слишком много особняков с побеленными глинобитными оградами и живыми изгородями из алиандров трехметровой высоты. На такой улице не спрячешься, и машин, за которыми можно укрыться в этот ранний час, тоже почти не было, только изредка проезжал на работу какой-нибудь садовник на пикапе с газонокосилкой и разным инструментом в кузове. Клайв Девон свернул на Виалола. Она выходила на Палм Кэньон Драйв, по которой можно было выехать из городка в любом направлении. К счастью, старый рэмблер Лина Каттера выглядел так, что вполне мог принадлежать садовнику-мексиканцу или чернокожей горничной с северной окраины Палм Спрингса. Эту машину Лин очень выгодно купил у одного торговца подержанными автомобилями из Кафедрал-Сити, которого как-то задержал на Рождество за езду в нетрезвом виде. Вместо того чтобы оштрафовать беднягу, он отвез его домой. Адвокат второй жены Лина только что вытряс из него все, что можно, и Лин подумал, что теперь, когда ему посредством только какой-нибудь хлам на колесах Полезно завести знакомство с человеком, который таким хламом торгует. Во всяком случае, у Рэмблера был новый двигатель и свеженаваренные покрышки. Они миновали поворот на Джино-3 Трейл, загородный клуб Принцесса Пустыни, и в конце концов выехали на десятое шоссе. Лин с тревогой подумал, а что если этот Клайв Дивон из тех ненормальных, которым ничего не стоит взять и отправиться за сотню-другую километров ради какой-нибудь чепухи, например, посмотреть, как Лос-Анджелес Лейкерс играют с «Феникс Санс». Он прикинул, что если придется ехать за Дивоном больше часа, на обратном пути ему не хватит денег на бензин. И был очень рад, когда Дивон повернул назад. К 101 шоссе мимо маленького аэропорта, того самого, который накануне вечером доставил столько забот полицейским, безрезультатно разыскивавшим беглеца. Судя по всему, Клаева Дивона совершенно не волновало следит за ним кто-нибудь или нет. Лин вскоре понял, что, может, хоть бампером в него упереться, тот все равно ничего не заметит. Дивон направлялся к Солтон-Си большому озеру у подножья гор. Лин никак не мог понять, что ему понадобилось среди пустыни, где на северном берегу озера жили в домиках на колесах всего лишь несколько сотен человек. Озеро Солтонси появилось на свет из-за ошибки человека, а, может быть, и природы тоже. В начале века, когда здесь прокладывали железную дорогу, строители сделали что-то не то с рекой Колорадо и насыпанную ими дамбу прорвало. До сих пор каждый день миллионы кубометров воды с ревом несутся по протоке, заливая огромный солончак, оставшийся от древнего внутреннего моря. Теперь весь он лежит под водой, которая в полтора раза солонее океанской. Говорят, в этой, самой соленой в мире воде, разлившейся в 70 метрах ниже уровня моря, не тонут даже куски пемзы. Рабочие сезонники, особенно азиаты с побережья, любят ловить здесь рыбу горбыля, ловят ее сетями, правда, это запрещено законом, но если уж люди так изголодались, что готовы питаться рыбами-мутантами из лужи, насыщенной селеном и загаженной стоками, то препятствовать им полиции не считает нужным. Лин Каттер очень удивился, увидев, что Рейнджер ровер остановился у маленького кафе на берегу озера, где, судя по висевшему там объявлению, всегда можно купить наживку. Кроме нескольких чаек, бродивших вокруг автомобильной стоянки, никаких признаков жизни поблизости не было видно. Налетавший из пустыни ветер гнал желто-зеленую волну, из-за которой два рыбака никак не могли спустить на воду маленькую надувную лодку. Клаев Дивон зашел в кафе, у входа стоял только один старый пикап, и подъехать поближе Лин не рискнул. Пришлось вести наблюдение с шоссе с расстояния в полкилометра, и он решил воспользоваться шикарным биноклем, который выдала ему Брида. Пока он разглядывал кафе, шоссе перебежал какой-то человек направлявшийся в ту сторону от шестиметровой протоки, которая соединяет озеро с рекой Колорадо. Человек был в бейсболке и темного цвета ветровке. Лин не обратил на него особого внимания. Он размышлял о том, что делает такой богач, как Клайв Дивон, в этом богом забытом месте, которого избегают даже самые последние бедняки. Ветер дул в его сторону и с озера несло гнилыми водорослями и канализацией. Клайв Дион вышел из кафе. В руках у него был картонный ящик с бутылками. Лин не мог разглядеть, что там — пиво или лимонад. И пакетик, вроде как с жареной картошкой. Подойдя к своей машине, он остановился. За ним из кафе вышел человек в бейсболке с газетой в руке. Он перебежал шоссе и скрылся из вида. Ранним утром сезонники, ночевавшие в Тамарийской рощице, проснулись и увидели, что Лысый уезжает. Его не было с полчаса. Вернувшись, он снял куртку, снова загнал машину под деревья и стал читать газет. Через некоторое время он опять завел машину, как будто собираясь уехать, Но как раз в этот момент по шоссе проследовал полицейский патруль. Когда он скрылся, Лысый выскочил из машины с красной дорожной сумкой в руках. Прежде чем уйти, он сказал сезонникам по-испански, что эту машину ищет полиция, и ездить на ней нельзя. Он спросил, как добраться до Палм-Спрингса, и можно ли попасть туда, если ехать... Вон в ту сторону и показал направление, противоположное тому, куда проехал патруль. Решив, что он собирается ловить попутную машину, сезонники посоветовали ему выйти на десятое шоссе. Форт оказался для сезонников непреодолимым искушением. Старшему из них было всего двадцать лет, хоть он и выглядел на все тридцать. Он бродяжничал уже пять лет и много раз тайком переходил границу, чтобы поработать на плантациях в долине Коачелла. Он умел заводить машину без ключа, но о том, как ей управлять, имел очень туманное представление. Лин видел в бинокль, что за полчаса, проведенные на стоянке, Клайв Дивон выпил две банки лимонада. За это время к кафе подъехали и вскоре отъехали только три машины. Потом на шоссе со стороны Мекки и Термола появился старый ободранный плимут и свернул к кафе. Из него вышла стройная женщина невысокого роста. Даже на таком расстоянии Лин разглядел, что женщина молода. Ее блестящие черные волосы доходили до талии, одета она была в голубую майку и джинсы. Молодая женщина поздоровалась с Клаевым Дивоном. Они зашли за рейндж-ровер, который загородил их от Лина, и сквозь стекла машины ему лишь изредка был виден силуэт Дивона. Лину показалось, что они стоят довольно близко друг к другу, но целуются или нет он разглядеть не мог. С заднего сиденья ободранного плимута выскочила большая рыжая собака, бросилась к Клайву Дивону и тоже скрылась за рейндж-ровером. Через секунду Клаев Дивон открыл дверцу своей машины, и собака прыгнула на заднее сиденье. Потом молодая женщина села в машину рядом с Клаевым Дивоном. Он завел мотор и поехал в сторону Мекки и Термала. Лин дал им отъехать на некоторое расстояние, после чего ему пришлось до отказа нажать на газ. Рейнджер Ровер ехал все быстрее. Проезжая мимо оставшегося на стоянке у кафе ободранного Плимута, Лин попытался разглядеть номер, но не смог и решил, что сделает это на обратном пути. Он очень удивился, увидев, что Рейнджер ровер свернул на дорогу, которая вела прямо к парку в Самшитовом каньоне. Сезонники скинулись и купили в кафе у озера пакетик жареных лепешек и две банки Кока-Колы на троих. Потом они снова сели в чужой форт и по 111 шоссе покатили в термал покрасоваться перед тамошними девушками. За рулем сидел старший. Водить машину он учился в Калехико, где одно время работал, прочищая в ресторанах кухонные сливы, когда их забивало жиром, таким грязным и вонючим, что от него воротили нос даже коты, но опыта езды у него было совсем мало. Он взял чересчур влево и выскочил на разделительную линию как раз навстречу тяжелому грузовику с прицепом. Сокрушительный удар подбросил Форд в воздух, он перевернулся и с грохотом рухнул на землю. Двоим парням повезло. Их выбросило из машины, и они отделались переломами. Третьему, сидевшему впереди, оторвало голову. Местное полицейское управление, как и многие другие, неохотно берет на работу латинов, поэтому из двоих полицейских, подоспевших на место происшествия раньше скорой помощи, ни один не говорил по-испански. Не знал испанского и Нелсон Гарим, который мчался мимо и резко затормозил, увидев перевернутый форт. Но полицейский, подъехавший вслед за ним, когда-то служил на границе и мог задать по-испански несколько вопросов. К этому времени ни обезглавленный труп, ни обстоятельства аварии уже не вызывали ни у кого особого интереса. Полицейские пришли в большое волнение, заметив, что на расплющенной машине тот же номер, который был на угнанной накануне контрабандистом. Поэтому парня, который пострадал меньше, тут же принялись допрашивать с пристрастием – Допрос продолжался до тех пор, пока не подъехала скорая помощь. Как не мешал Нелсон, который то и дело возбужденно переспрашивал, что он говорит? Знатоку Испанского удалось выяснить, что накануне вечером какой-то лысый человек крепкого сложения спрятал автомобиль в Тамарийской рощице, а утром его бросил. Врачи из скорой помощи сразу же начали грузить в свою машину другого мексиканца, который пострадал сильнее, А первый тем временем уверял полицейских, что не собирался ни присвоить этот форт, ни продать его. Они хотели только покататься денек другой и показаться девушкам из термала. А перед тем, как уложили в машину и его, он сообщил, что лысому человеку крепкого сложения лет 35, и он очень умный. Во всяком случае, на сезонника он не похож» сказал мексиканец. Полицейские немедленно вызвали вертолет, который облетел все каньоны от 10 шоссе до Солтон-Си, но вернулся ни с чем. Все решили, что лысому контрабандисту должно быть сразу удалось поймать попутную машину. Лин следовал за рейндж-ровером до самого парка, где Клайв Дивон, к его удивлению, вылез из машины, достал дорожную сумку, расстелил одеяло и устроил небольшой пикничок в пустыне для мужчины, женщины и собаки. Лин подкрался к ним поближе и залег за кустиками шалфея. Расставив локти и плотно упершись ими в землю, он навел бинокль и увидел, что молодая женщина, латинка лет двадцати, а рыжая собака очень хорошо знакома с Клаевым Дивоном, Она, ласкаясь, прыгала вокруг него, а он угощал ее какой-то снедью из сумки. К тому времени, когда веселая компания собрала мусор и снова села в рейндж-ровер, у Лина Каттера совсем затекла шея и заболели колени. Нелсон Гарим вернулся в свой участок, чтобы поговорить с сержантом. — Вы слыхали, сержант? — сказал он. — Машина, которую вчера искали. Ну, та, что угнал этот контрабандист, разбилась неподалеку от Солтенси. Слыхал, вздохнул сержант. Оттуда до Калехика всего 15 километров, а из Калехика до Мехикали, по ту сторону границы доплюнуть можно. Так что этот тип, наверное, уже дома. Ищет, должно быть, где бы снова нанять самолет. Ну, послушайте, сержант, — сказал Нелсон, Он всю ночь просидел на месте, потому что не знал точно, где находится. Выехать на шоссе он боялся, там его могли засечь. Он затаился и переждал ночь. А вдруг он решит опять затаиться? Что если он все еще где-то прячется и ждет, когда можно будет без большого риска добраться до Палм-Спрингса? Почему то решил, что ему нужно в Палм-Спрингс? Нелсон не собирался докладывать начальству, что выезжал из города и допрашивал раненого мексиканца. Поэтому он сказал, «Ну, мне так кажется, ведь это не какой-нибудь сезонник. У него должна быть полная сумка наркотиков, и он ждал рассвета, чтобы доставить их в Палмспрингс». «Все это твои фантазии, Нелсон». «Сержант, я вот о чем подумал». «Если сегодня после обеда здесь будет тихо, вы бы не разрешили мне съездить к Самшитовому каньону и там...» «Сиди на месте, Нелсон», — строго сказал сержант. «Ты даже похороны можешь испортить. Помнишь, как недавно из-за одного такого же шустрого парня ушел в отставку президент? Это называлось Уотергейт. А того шустрого парня звали Гордон Либби» слышал про такого? — Конечно, — ответил Нелсон. — Он мой любимый герой. Дал себя посадить, но никого не продал. Я даже назвал одну свою золотую рыбку Либи, а другую зовут Олли в честь полковника Оливера Нортона. — Не вижу ничего удивительного, что ты выбрал себе таких любимых героев, — заметил сержант. Выждав несколько секунд, Нелсон сказал... «Наверное, вы правы. Он сейчас уже в Мексике. Придется мне выкинуть все это из головы и снова отправляться в патруль». Сержант подумал, что неплохо бы присмотреть за этим рыжим полицейским, который, как говорил лейтенант, опаснее проповедника в борделе и страшнее разъяренного кота. Но тут ему позвонила жена и сказала, что очередная устроительница благотворительной распродажи заболела гриппом, и все будет происходить у них дома. После этого ему стало не до Нелсона. Пока сержант бегал в магазин жареной картошкой и луковым соусом, Нелсон Гарим уже мчался по шоссе, направляясь в сторону каньона. Все игрушки, которые Брида Берроуз дала Линну Каттеру, он оставил в багажнике. Ни видеокамера с трансфокатором, ни фотоаппарат ему сейчас были не нужны. Он взял только бинокль и повесил на шею. Если придется тащиться за Клаевом, Дивоном, женщиной и собакой в пустыню, ничего больше он все равно не унесет. На дороге, которая вела в разноцветный каньон, Рейнджер ровер поднял огромную тучу пыли, и Лин мог некоторое время оставаться незамеченным. Правда, в самом каньоне слежку все равно пришлось бы прекратить. Но Лину повезло. Появился автобус с детишками, который тоже направлялся в каньон, и Лин укрылся за ним. Кроме того, дальше по дороге в извилистом каньоне расположились на привал какие-то туристы, Другая группа туристов, найдя несколько ранних первоцветов, бросилась их фотографировать. Под самым обрывом трое школьников осторожно разглядывали прыгающий кактус с почти невидимыми колючками. Они словно иглой протыкают кожу, что, однако, не мешает кактусовому крапивнику устраивать между ними свое гнездо. Ровер остановился метрах в двухстах впереди. Лин поставил свою машину поблизости от большой толпы туристов, направлявшихся в каньон. Здесь она не слишком бросалась в глаза. Дальше Лин пошел пешком вслед за туристами. Стены каньона выглядели так, будто на них кто-то выплеснул целую цистерну акварельных красок. Рубиново-винные тона перемежались с ярко-оранжевыми, Шоколадные с цветом сандалового дерева. На дне каньона там и сям поднимались пушистые серо-голубые кроны скумпии. Стараясь не отставать, от туристов Лин глубоко вдыхал чистый сухой воздух пустыни. Проклятые колени. Так они долго не выдержат. Он остановился, расшнуровал ботинки и вытряс из них песок. Мимо проковыляла калифорнийская кукушка с развивающимся хохолком на голове. Судя по раздутому брюху, птица только что пообедала гремучей змеей. Лин всегда сочувствовал змеям. Плохо их дело. Однажды... Прочесывая каньоны к югу от Палм-Спрингса в поисках останков некоего продавца наркотиков, который допустил ошибку, надув не того, кого следовало, он увидел висящий на дереве мешок. Он совсем уже собрался туда заглянуть, но рядом откуда-то появился старый бродяга и заорал во всю глотку «Не трожь, это мое!». Выяснилось, что в мешке больше десятка пятнистых гремучек. Бродяга сказал, что собирается продать их медикам, которые делают змеиную сыворотку, и зашибить хорошие деньги. Двадцать минут спустя клайв Дивон, молодая женщина и собака направились вглубь каньона, где землетрясение и эрозия за тысячелетия превратили скалы в некое подобие причудливых пчелиных сот зловещего вида в прорезавших поверхность камня, в падинах и шрамах таился пугающий полумрак. Даже молодая весенняя поросль придавала погруженному в глубокую тень каньону еще более мрачный облик. Корявые пальцы пустынного кустарника по паучьи извивались на ветру, чье непрерывное унылое завывание эхом отдавалось среди скал. Лин залег за песчаной дюной под кактусом, который вот-вот должен был расцвести роскошными алыми цветами под защитой грозных длинных шипов. В глаза ему летел песок, даже темные очки не спасали. Он вытер лицо плечом. Снова глянув в бинокль, Лин увидел, что любители пикников остановились около железного дерева, а по другую сторону дерева стоит какой-то человек. Собака виляла хвостом, но держалась от него поодаль. Женщина осталась немного позади, рядом с собакой, а Клайв Дивон подошел к человеку и несколько минут с ним разговаривал. Потом все они повернули и быстро пошли обратно, в ту сторону, где спрятался Лин Каттер. Человек тоже пошел с ними к рейндж-роверу, и Лин поспешил к своей машине. Человек был в бейсболке, и темного цвета ветровки. Лин подумал, что это, возможно, тот самый человек с газетой, которого он недавно видел у кафе. Сейчас у него в руках была красная дорожная сумка.